Третий день, с неба течет вода Очень много течет воды Говорят, так должно быть здесь Говорят, это как всегда Знаешь, каждую ночь я вижу во сне море Знаешь, каждую ночь я слышу во сне песню du каждую ночь, я вижу jag ser på snyn berg. Du vet, Мы приходим домой к себе Люди ходят из дома в дом Мы сидим у окна вдвоем. Хочешь, я расскажу тебе Знаешь, каждую ночь Я вижу во сне море Знаешь, каждую ночь Я слышу во сне песню